Сара Раш. Снег как пепел, иней как ночь. Книга третья, трилогия, перевод с английского Нины Павлевой, серия Clever Fantasy, Москва, Клевер Медиагрупп 2018 год, категория 16+.